Ему смертельно надоел этот лес. Тошнило от птичьих песен. Рябило в глазах от разноцветных насекомых. Джунгли, заросли, лианы. Бородатые стволы. Стены кустарников. Огромные корни над грудами слежавшейся хвои. Вагоны монорельсовой дороги, скользящие под корнями, как игрушечный поезд под ногами ребенка. Маршрут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 «Пришельцев точно не было?» А Лиза потерла переносицу. «А катастрофы, болезни и войны в ассортименте?» «Ну, как обычно». «Ты знаешь, почему мигрировала?» «Причина?» «Поссорилась со своим парнем?» «Что?» «Поссорилась со своим парнем?» Безнадёжно повторила Лиза. «Так я сказала в этом, в обращении к себе».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 Лиза, оказывается, давно не спала. Интересно, сколько времени она лежала, не шевелясь, и ждала, пока проснётся крокодил? «Привет!» Он провел рукой по её затылку, и прикосновение жёстких волос к ладони заставило его задышать глубже. «Привет!» Она не ответила, вывернулась из его объятий, отдалилась. «Который примерно час?» «Вечер. Около восьми».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 Можно только этим питаться и горя не знать. Лиза подставила палец. Поймала белорозовую каплю. Попробовала кончиком языка. Не бойся. Поощрил крокодил. Это не противно. Это бесплатно? Совершенно. Захотел есть, нашел тумбу с лианами и сыт. Эту штуку ты имел в виду, когда звал меня поужинать? Нет. Крокодил смутился.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 А на Земле что, по-другому? И на Земле то же самое. Он садился за компьютер и становился колесом. Ладно, переводчиком. Лучше бы колесом. Так, честнее. В его жизни не было ничего, за что стоило держаться. Только привычка. Только чередование дня и ночи. Блондинок и брюнеток. И вот случилось чудо. Добрый волшебник похитил его с земли и перенёс РА, где дал смысл жизни. И дал его достичь. Теперь крокодил – единственный мигрант, сумевший добиться статуса полноправного гражданина. Приплыли. Теперь он с чистой совестью может выучиться на донора спермы. И все, оказывается, так живут в этом волшебном лесу, полном светлячков, цикад и поющих источников. «На земле у тебя нет будущего, Андрей». «А нора что? По-другому?» Он скорчился, обхватив колени руками, и с удивлением понял, что вспоминает дни, проведенные на острове, с ностальгией. «Батюшки!» «Да ведь он всю жизнь будет вспоминать пробу чуть ли не как лучшее время в жизни!» «Говорят, так ветераны вспоминают войну!» Он закрыл глаза чтобы не видеть праздничных огней вокруг. И отключился, как тостер. Впереди мерцал огонёк. Сумерки сгущались. Снег визжал под лыжами и поднимался ветер. Но до оставалось совсем немного. Рукой подать. «Ты не устал, малыш?» «Не, не замёрз? Мы скоро придём». «Мне не холодно, па». Скрип-скрип. «Как дела в школе?» Нет ответа. Дурацкий вопрос. Какая школа, если вокруг снежные склоны, далёкий лес и огонёк избушки впереди? Хочешь, мы сделаем роботы из картонных коробок? Нет ответа. И мне нужны роботы из коробок. Они покупают китайских роботов в магазине. Или играют роботами на экране компа. Я не знаю, о чём с ним говорить. В ужасе подумал крокодил. «Мы никогда не сдвинемся ни на шаг, всё так же будем скрипеть лыжами. И огонёк, как вязанка хвороста перед носом осла, не приблизится ни на пять. Андрей Строганов?» Он сел и затряс головой. Прямо перед лицом покачивался, как подсолнух, большой коммуникатор на зелёной ножке. На траве лежали солнечные пятна. Высоко над лесом, над кронами – Светила добрая и мягкая звезда Ра. Местное солнце. С вами хочет говорить представитель ювенальной прокуратуры Ра. Чего-чего? И тут же возник, как бес из коробочки, человек в черном форменном костюме с высоким воротником. У костюма не было рукавов. Круглые плечи и рельефные мышцы представителя прокуратуры странно сочетались с его постным, очень смуглым немолодым лицом. Андрей Строганов. Гражданское звание вменяет вам обязанность присутствовать на судебном процессе в качестве свидетеля по нескольким эпизодам. В качестве потерпевшего по одному эпизоду. Свидетеля. Крокодил протер глаза. Потерпевшего? Заседание назначено на сегодня. Получите направление, пропуск и транспортную карту. Человек вежливо помахал рукой и исчез. Коммуникатор выплюнул ленту бересты, сложился, как цветок на закате, и втянулся в мягкий дерн. Крокодил застонал и взялся за голову.